Отбежав друг от друга, мы с лихрадочным проворством выдергивали кольца, отпускали рычаги и, зажав живую смерть в застывших кулаках, высчитывали секунды, посылали круглые чугунные лимонки за крышу и торцы нашего спасительного укрытия, слышав ответ суматоху их разрывов за амбаром. Они хотели нашей смерти. Они шли с этим, и смели бы нас, все к тому шло, Но тот парень на орудии был не так слаб, как казалось. Он сдерживал основную лавину, но, оторвав своих убийц от общей массы, к сожалению, не смог только одного — скрыть, что все было последним. И снаряды, и нервы, и самообладание. У нас не было выбора. Наши гранаты не позволяли прорвавшимся комбару Сообщить залегшим в снег, что орудие теперь будет молчать. И только это избавило нас от их последнего приступа. Их обманула плотность разрывов наших гранатов. По ней никак нельзя было предположить, что близко были они к своей цели. Мы не могли уступить в этом положении без выбора. К этому моменту у нас осталось только девять человек. Мы должны были. Все чисто... Выбегая из амбара, бросил деловито все тот же хрипун. Им оказался сержант, что был с ними в амбаре во время их артподготовки. Не знаю ни имени его, ни фамилии. Он был не то из первого, не то из третьего взвода. Кустовато редко было. Да к тому же двое раненых, один из которых был просто плохо. Оставшиеся ошалелыми глазами упирались один в другого, молча спрашивая, «Ты здесь?» «Хорошо, ну вот и я, видишь. А, и ты здесь, друг. Славно? А где? Вот ведь как!» Однако каждый в душе надеялся, что еще подойдут, соберутся, забыв, что сами уже подошли и собрались. Никто не говорил, не спрашивал. Все рвано дышали и, заведенно шатаясь, не в состоянии остановиться, топтались на месте то один, то другой, то несколько, случайно объединившись, растворялись в темноте и тут же возвращались. Так же тяжело дыша, вроде там им приходилось бежать, а вот теперь и пешком пройти и можно, подышать свежим воздухом. На глаза все время попадались два гиганта, и одного так бил надсадный кашель, выворачивало наизнанку, что казалось, Вот тут-то уж с ним будет окончательно покончено, несмотря на его могучую стать. В общем, до победителей мы не походили. И если отстояли деревушку и дорогу, то просто чудом случим. И не скажу, что было тяжело. Нет, это слово не в состоянии определить то, что пришлось перенести».